Третья трудность обнаружение космических чудес состоит в том, что очень трудно заметить то, чего не ищешь. Если неизвестно, как может выглядеть искомое явление, то неизвестно, к чему надо приглядываться. Пульсары долго оставались неоткрытыми, хотя приборы, позволявшие их наблюдать, существовали уже много лет. Просто никто не ожидал, что могут существовать звёздные объекты со столь быстрыми изменениями эмиссии. Чтобы увидеть Медведиц, надо иметь двух толку. Но мало её иметь, нужно ещё ходить с ней по лесу и искать медвежьи следы. Можно пойти по грибы и наткнуться на медведя случайно. И именно так случайно, в поисках чего-то другого, астрономы открыли пульсары. Но это был счастливый случай. Тесмишские чудеса могут существовать, но мы не знаем, где их искать и как распознать. Четвёртое трудность обнаружения космического чуда состоит в том, что оно должно допускать одно единственное объяснение, и это объяснение должно предполагать разумную деятельность. Но по всей вероятности, большая часть астроинженерных работ не удовлетворяет этому условию. Допустим, мы используем ядерную энергию для того, чтобы срыть гору. Допустим также, что на Марсе есть астрономы, считающие землю необитаемой планетой. Признают ли они наш взрыв доказательством существования на Земле разума? Ничего подобного. Они сочтут этот взрыв чем-то вроде извержения вулкана, какие часто случаются на Земле. До недавнего времени учёные полагали, что ядерный реактор не может возникнуть естественным путём без участия человека. Но вот в Южной Африке а открытые остатки именно такого природного ядерного реактора, в котором реакция самоподдерживалась на протяжении столетий. Этот природный реактор находился не где-то далеко в небесах, а у нас под носом, и тем не менее он не был открыт, пока не появилась атомная технология. Отсюда следует, что очень трудно выдумать такое явление астрономического масштаба, которое имело бы все признаки, необходимые для признания его космическим чудом. Странного поведения небесного тела недостаточно, чтобы поставить диагноз о его искусственном происхождении. Астрофизике известно множество странных объектов, которые никто не считает космическими чудесами, хотя пока их поведение объяснить не удается. Можно было бы написать фантастический рассказ о том, как ученые некой цивилизации создают космическое чудо, чтобы известить о своем существовании обитателей других миров И как от астрофизики другой цивилизации, заметив искусственный объект, до тех пор примеряют к нему различные гипотезы, пока не объяснят удивительное явление без обращения к вмешательству разума. Это не такая уж глупая идея. Ведь учёные высокоразвитой цивилизации должны учитывать возможность подобных недоразумений, и притом лучше нас. Конечно, можно и выдумать всю искусственную звезду, узнать, которая был бы совсем просто. И профессор Шкловский это сделал? Но значит ли это, что другие соорудят именно такой объект в виде мощного пульсара, пусть даже им самим он совершенно не нужен? Наша нетерпеливость и жажда познания недостаточны для объяснения мотивов деятельности других. Профессор Шкловский не мог бы предложить идею искусственного пульсара десять лет назад, когда пульсары были еще неизвестны. Разве... Нельзя допустить, что еще через 10 лет будут открыты новые космические объекты, более пригодные для переделки в чудо. Четыре перечисленные выше трудности наводят на мысль о существовании своего рода познавательного горизонта любой цивилизации. В его пределах находится все, что цивилизация уже познала, и в состоянии либо построить в натуре, как мы считаем. извра станцу либо сконструировать теоретически, как мы модель чёрной дыры. За горизонтом находится всё, чего цивилизация не знает и о чём даже не догадывается её наука. Чем покажется такой цивилизации явление огромного масштаба, доступное её наблюдению, но находящееся за её познавательным горизонтом, ничем иным, как загадкой природы. Именно так Охарактеризовал бы явление ядерного взрыва любой земной физик сто лет назад. В 1877 году любой физик счел бы подобный феномен проявлением неизвестных ему сил природы, а не делом человеческих рук. Этот ученый поступил бы в полном соответствии с научным методом, не допускающим в движении совершенно необоснованных гипотез. А искусственная ядерная реакция – тогда была бы чистым домыслом, лишённым опоры в науке того времени. Понадобилось столетие, чтобы наш познавательный горизонт, постоянно расширяясь, включил в себя атомную энергию. Можно сказать, что 100 лет назад учёные не знали того, что знаем мы, и это будет чистая правда. Можно пойти дальше, сказав, что мы и знаем уже достаточно много, И теперь ничто уже не ошеломит нас так, как атомный взрыв ошеломил бы физика прошлого века. Сказать так можно. Однако не мешает напомнить, что именно в прошлом столетии учёные полагали, будто здание науки собственно возведено и жалели своих преемников, которым почти ничего не останется делать. Впечатление, что уже известные нам почти полностью исчерпывает все, что можно знать, иногда непреодолимо. Но вся история науки убеждает нас в ложности этого непреодолимого впечатления. К четырем перечисленным можно, пожалуй, добавить еще одну пятую трудность обнаружения космических чудес, обусловленного инерцией нашего мышления. Многие чисто интуитивно полагают, что искусственный объект можно распознать даже, Если непонятно ни его назначение, ни механизм его действия. Ведь на Земле всегда можно отличить явление природы от машины, пусть даже это совершенно неизвестная нам машина, которую мы видим впервые в жизни. В центре наших представлений о технологии находятся понятия машины, как устройство, построенного главным образом из твердых тел. Но астротехнология, надо полагать, не знает такого рода машин. Впрочем, для тех, кто ищет других, это даже к лучшему. Ведь им придётся иметь дело либо с нормальной, жёсткой конструкцией, почти без всякого излучения, либо с нормальным излучением без каких-либо твёрдых тел, исключая антенны. Механические устройства астрономических масштабов невозможны. Твёрдое тело не может сохранять жёсткость в физико-техническом смысле при огромных размерах. Как известно, даже теоретическое конструирование устройства такой мощности, как фотонная ракета, наталкивается на непреодолимые трудности, поскольку не существует такого твёрдого тела, из которого можно было бы изготовить фотонное зеркало ракеты с стопроцентным отражением, противоречит законам физики, а мощность, необходимая для движения фотонной ракеты, столь велика, что превратит в пар любое зеркало. Мне кажется, что здесь проходит какой-то предел инженерной эволюции. Не конец этой эволюции, но предел технологий, использующих преимущественно твёрдые и жёсткие тела. Я думаю, что причина огромных трудностей, возникающих при овладении термоядерной энергией в ио непокорности в рамках систем, состоящих из твёрдых тел. Перейти же в совершенно иной энергетика, энергетический технологии мы пока не в состоянии. В рамках такой технологии одни виды энергии, например, электромагнитные, использовались бы для сохранения, изоляции и регулирования других её видов, например, энергии плазмы. И я думаю даже, что мы уж довольно близко подошли к такой энергетика, энергетической технологии, когда мы перешагнём через эту границу, наш познавательный горизонт скачкообразно расширится. пора подводить итоги Итак, я утверждаю, что способность отличить искусственные явления от естественного есть функция знания того, кто устанавливает это различие. Поэтому вероятность распознания космических чудес будет возрастать даже в том случае, если мы не будем искать их специально. О том, как выглядит энергетическая звёздной концентрации и мощности, на каком расстоянии можно обнаружить, каковы её разновидности, А обо всём этом мы узнаем, когда будем обладать подобной энергетикой. Сегодня мы можем лишь дискутировать об иных цивилизациях. В будущем можно будет установить, на каком расстоянии они могут быть обнаружены наверняка. Но и это будущее не станет концом нашего пути. Ничто не говорит о том, будто в космосе можно достичь абсолютной вершины познания. Покорив очередную высоту, мы обнаруживаем за ней новые, ещё непокорённые, и, может быть, Зайдя на одну из таких ширин, мы поймём, что контакт между космическими цивилизациями невозможен, но сегодня мы ещё в праве надеяться. 1977 год. Ещё о проблеме контакта. Супруги Дорис и Дэвид Джонс, американцы, написали книгу о разумных существах, которые могут существовать во Вселенной. Он психиатр, получивший образование в Вене, а она антрополог. Их книга, вышедшая в Цюрихе, в одном из швейцарских издательств под скромным заглавием «Инопланетяне», дает мне удобный случай заняться этой ставшей ныне столь актуальной темой. Речь в ней идет о гипотезах, основанных на достоверных данных естественных наук и прежде всего физике и биологии. В многих главах вполне убедительно описываются условия, при которых могли возникнуть биологические организмы с самыми разными органами восприятия. Рассматривается, каким образом, благодаря естественному отбору на планете с непрозрачной атмосферой, обоняние могло стать наиболее важным чувством. А в другой главе говорится о том, что особые условия освещения, вероятно, могут способствовать возникновению фасеточных глаз, как у насекомых. Такие глаза воспринимают поляризованный свет, и это помогает ориентироваться. Я прочитал эту книгу с живым интересом, так как её рационалистическая установка очень близка моей собственной. Прежде всего, я разделяю основную мысль авторов. Выдвигая гипотезы, мы должны исходить из имеющихся равночных данных. Но вот что касается выводов, то с ними я уже не столь солидарен. Авторы, например, полагают, Что установление контакта с другими, обмен информацией между различными планетными цивилизациями есть чистая техническая проблема, которую, следовательно, можно решить чисто техническими средствами и методами. Что мы не встретим каких-либо непреодолимых препятствий при расшифровке сигналов из космоса, поскольку любой разум подобен земному. Когда-то и сам я был того же мнениям. Хотя инопланетяне могут очень сильно отличаться от людей по своему строению и внешнему виду, хотя их тело, может быть, устроено совершенно иначе, хотя они могут располагать иными специализированными органами восприятия, обходиться без кислорода и даже жить на дне морском, тем не менее их разум должен быть очень похож на наш. Ибо невозможно какая-то иная форма разума, чем та, что свойственна нам, человеку. Сегодня я уже не стал бы защищать эту точку зрения. Абстрактный мыслящий разум, его, если можно так выразиться, логическая вершина, которой мы уже припоручили нашим перерабатывающим информацию машинам, и в самом деле, может быть, космической постоянной. Однако разум, определяющий социальную жизнь людей, тот неразумный разум, который глагопирует верхом на нашей половой жизни и неразрывно связан с обстоятельствами возникновения человечества, Разум, из-за которого наша цивилизация раскачивается, как на качелях, между рассветом и упадком, это разновидность разума вполне может быть всего лишь локальным, то есть исключительно земным феноменом. Все следующие специалисты то и дело напоминают нам о том, что наш предок, не слишком-то симпатичная обезьяна, научившая съесть мясо и утратившая волосяной покров, продолжает жить в нашем теле. Это смышленое, смышленое. Сверхвозбудимая сексуальная обезьяна, неспособная расстаться со своим предчеловеческим, магическим мышлением и реакциями. Это существо, в психике которого не меньше слоёв, чем в геологической формации, не может быть константой во всей многозвёздной вселенной. Хотя человеческий разум по принципу своего действия обращён в будущее, он в то же время от атеистического наследия до исторических эпох тех 3 миллионов лет, которые из приматов вылепили человек. Я давно уж не верю, будто можно рассуждать о контакте с инопланетянами, не принимая в расчёт принципиальные различия путей эволюции во Вселенной, будто имеется единый рациональный знаменатель, к которому можно привести всех разумных обитателей универсума. Возможно ли понимание между разумными существами, находящимися на самых различных ступенях исторического развития? Если мы не можем договориться даже с нашими соседями, людьми, живущими в обществе с иной политической системой. Ключевые понятия, унаследованные нами от XIX столетия, например, прогресс науки, будущее как совершенное и настоящее, свобода личности в отношении к государству, ныне как раз демонстрирует нам свою изменчивость. свой исторический, то есть приходящий, неустойчивый характер. Я думаю, правда, что человечество не погибнет, даже если мы перестанем ставить знак равенства между непрерывно возрастающим производством и всеобщим счастьем. Я также считаю вполне возможным установление контакта с другими. Но как раз тогда и умрёт иллюзия антропоцентрический, а значит, утопический мыслящего рационалиста и книги, до да по той, что служила мне отправной точкой, буду читать одни из проявлений самого возвеличивания свойственного человеку на детской стадии его цивилизации. 1981 год. Научная фантастика и космология. Книга «Космология сегодня» была написана группой английских ученых в 1973 году и тогда же передана по BBC. Американское издание, послужившее поводом для этих заметок, появилось лишь в 1976 году. Следующий эхидный рецензент мог бы не без основания утверждать, что умеясь не было бы название «Космология вчера», Хотя космос самый постоянный из всего существующего, этого нельзя сказать о науке, занимающейся его изучением. Даже лучшие способия по космологии 7-8 летней давности полностью устарели. Так что за три года, прошедшие постпубликации «Космологии сегодня», в этой науке произошли немалые перемены, но так как я не намерен писать нормальную рецензию, то упомяну лишь о наиболее важнейших способах. Возраст Вселенной оценивается сегодня в 20 миллиардов лет. Эксперименты Фонда Вебера, который будто бы обнаружил гравитационные волны, признаны некорректными, поскольку его аппаратура была недостаточно чувствительна. Состояние здоровья теории стационарного состояния, отрицающей эволюцию Вселенной с нулевой точки, резко ухудшилось. Учёные уже готовы признать победу за теорией большого взрыва. Кроме того, многие из объектов, описанных в космологии сегодня утратили прежнюю привлекательную простоту. В частности, имеется уже целое семейство чёрных дыр. Если ранее постулировалось лишь существование чёрных дыр, представляющих собой последнюю стадию эволюции коллапсирующей нейтронной звезды, то теперь к ним прибавились новые, например, частично обратимые чёрные дыры, а значит, это уже не обязательно навеки невидимые гравитационные ловушки. И что особенно важно, чёрные микродыры. Согласно теории Кембриджского профессора Стивена Хокинга, речь идёт об объектах размером с протон и с массой, равной массе горной грызы. Они во множестве должны были возникнуть сразу же после большого взрыва. Я упомянул о теории Хокинга, во-первых, потому что она использует методы квантовой механики в области общей теории относительности. Во-вторых, потому что ее последствия могут оказаться столь же необозримыми, сколь и революционными. Мы не можем представить себе никаких возможностей технологического использования больших черных дыр. Зато микродыры могут рассматриваться в качестве потенциальных источников энергии. Хотя и поныне нет решающих эмпирических доказательств существования каких бы то ни было черных дыр. Их энергетический потенциал в миллион раз превзошёл бы даже реакцию аннигиляции, считавшуюся до сих пор наиболее энергетически производительной. В одной такой микродыре должна содержаться энергия огромного множества водородных бомб. Понимающему достаточно. Есть и другие важные открытия, но я не хочу превращать эти заметки в нормальную рецензию, ограничимся сказанным. Научные книги в наше время успевают быстро. Внутреннее строение звёзд Эдингтона, книга, очаровавшая меня 40 лет назад, по сей день остаётся чудесной книгой, но уже в качестве научной фантастики. Самые настоящие и почти всё в ней расходится с современной наукой. По-моему, та же учесть может постигнуть космологию сегодня. Прошу понимать эту оценку как комплимент. Эта книга останется приятным, даже увлекательным чтением, но мало что из предложенных здесь моделей вселенной публикующийся читателей своей ясностью и простотой устоит перед будущими переворотами в науке. Я говорю это как дилетант и еретик более следующий в истории науки, нежели в космологии. Для первооткрывателя новой науки всё-таки легче заявить, что Господь Бог изощрён, но не злонамерен. В высказывании Эйнштейна. И с самыми большими проблемами сталкивается следующее поколение учёных. И всё же мне кажется, что главная посылка космологии сегодня сохранится. Вселенная, как начавшийся свыше 20 миллиардов лет назад взрыв, который лишь такой однодневки, как человек, представляется грандиозного тщебения. И вопрос, в какой вселенной мы живём, ритмически пульсирующей или в таковой, которая в конце концов растворится в вакууме, всё ещё остаётся открытым. Здесь маятник, взаимно исключающих мнений, продолжает раскачиваться.